Я понимаю, что их сегодня узнал, что его убили на цветочной. Так вот. Знаю кто, понимаешь? все таки недаром говорят, видимо, что самое простое объяснение всегда самое верное, решил Вальков. Разом отпала необходимость уточнять утренний маршрут Гусева, разыскивать человека, которому он объявил, что возвращается к семье, устанавливать неведомую едину. гусевского друга Карима и весь круг их знакомых. Недостоверно, чтобы все это перестало интересовать Валькова. Нет, конечно, но все это сразу отошло на второй план, ибо к убийству Гусева отношения не имело. Убийца оказался совсем другой человек. Старый водитель Саипов, посасывая трубку, сообщил Валькову даже имя этого человека. Кстати сказать, Саипов тоже значился в списке работавших в тот день, но Вальков не успел до него добраться. А Рассказал Саипов следующее: он тоже видел Гусева, но поздно вечером, часов в одиннадцать, когда подъехал к стоянке около Шпильковского переулка. В этот момент Гусев усел пассажиру. Было уже темно, но недалеко висел фонарь, а у старого Саипова острые глаза, как у молодого. И он узнал того пассажира. Это был Ленька Чуприн. Он учился в одной школе с младшей дочерью Саипова, даже ухаживал за ней одно время, и бывал у них в доме. А потом его выгнали из школы. Саипов, давно его не видел, очень давно. Плохое говорили про Леньку, будто он даже в тюрьме сидит. Но этого Саипов не знает и болтать не хочет. И вот в тот вечер Ленька сел в машину Гусева, это точно. Это Саипов видел своими глазами. А потом Гусев подошел к Саипову и спросил: "Есть ли сейчас проезд по улице Жуковского на Цветочную?" И Саипов ответил, что проезда сейчас там нет. Они с Гусевым еще обсудили, как ехать. И вот сегодня Саипов узнал, что Гусев был убит на Цветочной, а повез он туда Леньку Чуприна. Сообщение было настолько важным, что Вольков, прихватив Саипова, немедленно отправился в управление. Там старый водитель уже спокойно и подробно рассказал о встрече с Гусевым, а также все, что он узнал о Чуприне, хотя эти сведения относились лишь к прошлому. А жизни Чупина в последние годы Саипов ничего не мог сообщить. Он даже не знал, где тот сейчас живет. А вскоре приехал Леров за ним и Узнав от своего начальника столь важную новость, они повели себя по-разному. Леров потёр огромные руки и удовлетворенно произнес "Вот это да. Остается только установить, где живет этот Ленька, и не надо устанавливать". С неожиданной запальчивостью вдруг перебил его Ибадов: "Совсем не надо". Черные узкие глаза его загадочно блестели, и видно было, что ибадову стоило немалого труда сдержать себя. "Это еще почему?" недовольно спросил Леров. Он не привык, чтобы начинающий сотрудник, пусть это будет даже Мурат, перебивал его, и тем более вступал в спор. А потому ослепительно улыбнулся Ибадов и, повернувшись к Валькову, торопливо доложил: "Чупин Леонид по кличке чума? Молоё установлен, Алексей Макарович, уже установлен", радостно повторил он. Живет через двор расцветочный с выходом на улицу Степана Разина. Мне этого парня еще вчера назвали среди других подозрительных, а сегодня я их как раз устанавливал. Вот здорово, да? Так, медленно протянул Вальков. Действительно здорово. Ну и что ты еще о нем узнал? А вот, пожалуйста, живо откликнулся, снова Соснова, улыбкой и бадов. Этот парень уже судимый, недавно вернулся. Связи преступные не порвал. «Ведет себя плохо, нигде не работает. А на такси, видите, разъезжает, живет с матерью. Все, пока, Алексей Макарович. Ибадов был в восторге от своей первой удачи и не скрывал этого. Леров, наставительно и чуть насмешливо сказал ему: "Если бы не старик Саипов, все бы твои сведения висели, как зеленый урюк, и вообще. Что вообще? Ну что? обиженно воскликнул Ибадов, сверкнув глазами: "Хватит", сказал Вальков, "Молодец, Мурад. А сейчас вступайте ка домой, поздно уже. Завтра займемся этим Чуприным". Сам же Вальков отправился на доклад к Нуриманову. Они давно работали вместе, и оба любили эти поздние часы, когда стихало управление, пустили коридоры, прекращались телефонные звонки, а за окном в чёрном предсёрном небе Пурпурно-яркая луна заливала серебряным светом уснувшие дома, пустынные улицы и буйные кроны чинар в сквере напротив. Нориманов невозмутимо выслушал доклад Валькова, потом сказал: "Кажется, вышел правильно", и, подумав, добавил с ноткой сомнения: "Кажется. С утра будем работать", вздохнул Вальков, устало потирая широкий лоб.